Но вот в чем сила и надежда людей. Именно XX век поколебал гегелевский принцип мирового исторического процесса «Все действительно разумно». Принцип, который в тревожных десятилетних спорах освоили русские мыслители прошлого века. И именно теперь, опрокидывая гегелев закон В торжества государственной мощи над свободой человека подготавливается русскими мыслителями в лагерных ватниках высший принцип всемирной истории всё бесчеловечное бессмысленно и бесполезно». Да-да-да, во времена полного торжества бесчеловечности